ШИРОКИЙ РАЗМАХ За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения семён семёнович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенной одежды — как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы. «Значит так, товарищ кошачий с увлечением, — говорил семён семёнович возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины». Колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже. Шпроты? Вот всегда вы так, товарищ кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы? Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимей печенки. А вы шпроты! Не шпроты, а крабы. Пишите, 20 коробок крабов.